Глава 10. Титул. «Ты не будешь взламывать учителю щиты?» Робко спрашивает Екатерина, подходя ближе. «Нет». «И никто не будет». Качаю я головой с натугой усаживаясь. Сейчас надо собраться с силами и двигаться прочь из леса. Касаюсь здоровой руки вырубленного преподавателя и выкачиваю из него немного энергии. Ему все равно не нужно, он ведь в отрубе, а на сон много сил не нужно. Сразу проясняется в глазах, да и головокружение исчезает. Отлично. Я поднимаюсь, немного пошатываясь, но притом том ноги уже уверенно стоят на земле. Другим парням также не сладко, но никто не при смерти. Все в сознании, пускай выглядят разбитыми, будто попали под каток. Все же Фирсов жалел нас при атаках». Замечаю, как смородина с искушением в глазах смотрит на устранителя. Вот она делает к нему несмелый шажок, вот протягивает руку. Наверняка уже и щупы расчехлила. Даже не думай, красавица. Доношу до нее приказ. Она вздрагивает, но тут же гордо задирает подбородок и отворачивается, словно бы оскорбленная моим недоверием. Я с усмешкой принимаюсь обыскивать учителя. У него должна быть рация или что-то еще. Мобильники в этой глуши не ловят. А Екатерина пускай не облизывается. Щиты Фирсова останутся нетронутыми. Снести ему ментальную защиту значит подставить весь род старика. Конечно, сам я не против был бы разузнать набор техник признанного устранителя, но на этой поляне я далеко не единственный телепат. Остальные одногруппники тоже могут подглядеть родовые тайны Фирсовых». За всеми мне не уследить, а с моей стороны будет минимум некрасиво делать секреты учителя общественным достоянием. риск для безопасности членов его рода, в этом случае я вообще молчу. Старик точно не ожидал, что его отделает 18-летний пацан. Наверняка он рассчитывал просто посмотреть, как работает малышня. Что ж, посмотрел. Ха. Я же предпочел просто вырубить Фирсова, показав тем самым, что могу разбить и щиты, пока он без сознанки. Рассчитываю, что учитель оценит свои переломы по достоинству и отдаст мне место старосты. На поясе Фирсова нахожу рацию, но не успеваю ее включить, как сверху слышится рокот вертолетных лопастей. В небе показывается вертушка с гербом Фирсовых. Ну, наконец! А я все гадал, когда же дернется группа поддержки? Не мог же устранитель оставить нас без подстраховки? Я хватаю Фирсова за плечи и оттаскиваю капушки». «Смородина следует за мной!» «А вы чего встали?» «Освободите место!» Громко кричит Екатерина растерявшимся парням, и близнецы со Стежковым спешно отбегают к деревьям. Волжанин с Нагайцевым сами уже сообразили. Надрывно гудя, вертолет приземляется прямо посреди поляны. Наружу выскакивают санитары с носилками и один целитель. Они грузят спящего Фирсова в вертушку, про нас тоже не забывают. Мы размещаемся в просторной кабине, и санитары принимаются обрабатывать наши царапины. Тем временем целитель целиком занимается фирсовым. Работы для лекаря там хватает. «Куда доставите?» — громко спрашиваю я экипаж. Перехватывающая стоянка на Тангуском шоссе. Бросает через плечо второй пилот. Активирую помолвочное кольцо и связываю с Леной. «Лен, я тут немного задержался. Отправь зубастика на Тангузское шоссе». «Там где-то должна быть перехватывающая парковка». «Ой, Даня», — радуется невеста, — «а мы тебя потеряли. Лакомка отправилась одна в Кремль, прихватив с собой твой костюм. Сказала, что будет ждать Милинда на месте». «Умница, остроухая. Все правильно сообразила. Добраться домой я все равно уже не успеваю». «Ага, понял». После разговора с Леной переключаюсь на лакомку и подтверждаю с ней о встрече в Кремле. Одногруппники вызванивают своих водителей и велят им приехать на Тангусское шоссе. Через 10 минут вертолет прибывает к месту посадки. Я успеваю обтереть влажными салфетками лицо и руки от пыли и грязи. Исцеленный Фирсов уже очнулся. Устранитель прикладывает пакет сухим льдом к восстановленной челюсти, его бесцветные глаза кипят раздражением, особенно когда смотрят на меня. Я же приветливо улыбаюсь учителю». Вертолет приземляется, и мы с одногруппниками покидаем кабину. Фирсов, не вставая с носилок, бросает на меня взгляд сквозь дверной проем. «Филинов, завтра жду тебя в моей усадьбе!» Чуть ли не рычит он. «Зачем это?» «Удивляюсь, обернувшись». «Будем составлять учебный план, староста». Устранитель отворачивается к пилотам. «Полетели уже домой». Вертолет взмывает обратно в небо. Одногруппники громко радуются и поздравляют друг друга с победой. Даже волжанин, которому вначале не было никакого дела до места старосты. Даже стишков, которого я практически вынудил мне помогать. Все же долгая и упорная борьба заставила всех ребят проникнуться командным духом. А раз меня все же назначили старостой, то, выходит, мы своего добились. «Ух, держитесь, красотки, на Черноморском съезде!» — восклицает Павел Митович. «Чую, мы там встретим своих жен, братиш!» Поддерживает его близнец Глеб. Смородина тоже тихонько улыбается, но в сторонке, не присоединяясь к остальным. Даже сейчас держится особняком. К этой девушке на казе не подъедешь. «Данила?» Неожиданно обращается она ко мне. «А ты на чем поедешь отсюда?» Все оборачиваются на нее, и Екатерина слегка краснеет. «Просто ты единственный не звонил водителю вертолете, вот мне и стало интересно». «Какая заботливая Смородина!» Фыркает Стешков, но за неоднозначным комментарием ничего больше не следует, особенно после моего хмурого взгляда в его сторону. «Я же объяснила, Стешков!» — возмущенно сдвигает брови Екатерина. «Мне просто стало интересно!» «Я полечу на нем, Кать. Киваю в небо!» Ребята задирают головы и тут же инстинктивно вжимают их в плечи. А Волжанин так вообще не стесняется нырнуть за ближайший припаркованный фургон. Зубастик с радостным клацаньем челюсти и приземляется рядом, скребя по асфальту длинными когтями. Одногруппники решают не лишним отойти назад на пять шагов. Я, наоборот, подхожу к своему зверю и одним прыжком взбираюсь на чешуйчатую спину ближе к основанию шеи, где поуже бока. Крепко стискиваю ногами туловища и махаю ученикам. «Увидимся на занятиях!» По моему ментальному приказу зубастик взмывает в небо, и я сильнее напрягаю бедра, чтобы встречный ветер не сдул меня со звериной спины. Летим в сторону города. В самый центр не будем углубляться, зубастику не стоит соваться дальше садового, а то силовики чего доброго еще врубят ПВО. Современные высотки проносятся под моими ногами. Когда уже возникает знакомая старая постройка центра, велю зубастику приземлиться на небольшой площади возле станции метро. На глазах ошеломленных прохожих спрыгиваю с дракончика и хлопаю ладонью по опущенной зеленой морде. «Молодец! А теперь лети домой, пока голуби не заняли твою жердочку!» Усмехаясь, подразниваю крылатого. Зубастик с угрозой щелкает челюстями, показывая, что он сделает с этими самыми голубями, если пернатые в конец оборзеют. Взметнувшись в небо, дракончик торопится в усадьбу охранять свое гнездо от армии сизых курлыков. Я же, выйдя на тротуар, ищу глазами автобусную остановку. До Кремля отсюда минут десять на общественном транспорте, так что успеваю, пускай впритык. «Это Данила! Папа, это правда Данила! Я не обозналась!» Звонкий и бодрый голос Маши Морозовой ни с чем не спутать. «Остановись!» — раздается властный мужской голос. Возле бордюра, взвизгнув покрышками, тормозит «Чайка». Последняя модель, судя по круглым светодиодным фарам, заключенным в квадратную решетку радиатора. В опущенных окнах пассажирского салона сияет нежное личико Маши. Напротив него громоздится суровое бородатое лицо князя Морозова. У Маши глаза аж горят от любопытства. Ей не терпится осыпать меня вопросами, но, как воспитанная барышня, она уступает слово отцу. «Данила, ты чего здесь забыл?» Князь хмуро оглядывает мой потрепанный спортивный костюм. «У тебя же сейчас награждение. Мы как раз на него и едем». «Ваше сиятельство, как только я поймаю подходящую маршрутку, то тоже поеду в Кремль», — отвечаю с вежливой улыбкой. «Замечу, что ваше присутствие на церемонии — большая честь для меня. Лицо князя становится еще строже, брови сгущаются, как тучи, видимо, обозначая задумчивость». «Садись с той стороны». Через секунду бросает морозов и поднимает затонированное стекло. «Уговаривать меня не требуется». Быстро огибаю кузов и, открыв дверь со стороны проезжей части, заваливаюсь внутрь. В просторном лимузине также сидят, помимо князя с Машей, его супруга и трое сыновей со спутницами. Вернее, только двое княжичей едут с женами, а самый младший, по-видимому, сопровождает Машу. Я присаживаюсь на свободное место справа от княжны. Все с любопытством разглядывают мою боевую униформу. «Ваше сиятельство!» Без капли стеснения я улыбаюсь семейству Морозовых. «Благодарю за место в карете». «Данила, не томи!» — не выдерживает Маша, легонько взяв меня за руку и тут же отпустив. «Рассказывай, что же случилось? Почему ты весь на спорте?» «Пока машина приближается к Кремлю, я успеваю коротко пересказать сегодняшний день». Услышав о Фирсове, Морозове, тут же, понимающие, кивают. «Фирсов тот еще жук!» — хмыкает старший княжич. «Многие в академии от него натерпелись». Кто попадал к нему на факультатив по психологии противника, потом кости собрать не мог. О, значит, Фирсов еще умудряется вести дополнительные занятия у студентов других факультетов. Наш устранитель прямо на расхват. Но ты сумел его вырубить, Данила, замечает князь. Это похвально. Только бы тебе приодеться, замечает Маша, грустно посмотрев на мой костюм. Я над этим работаю. Улыбаюсь. Наконец прибываем на набережную. Лимузин въезжает в Боровицкие ворота и паркуется у крыльца Большого Кремлевского дворца. Вместе с семейством Морозовых покидаю машину и направляюсь к парадному входу. Редкие гости, поднимающиеся по ступенькам, с неодобрением поглядывают на меня. Большинство приглашенных уже должно быть собралось в Георгиевском зале. «Простите, господин, вы не могли бы назваться». Выросший передо мной церемонимейстер загораживает крыльцо. Данила Вещефилинов. «Показываю два перстня. Надо бы выковать из них один, да и заодно придумать новый герб, а то вместе с помолвочным кольцом многовато на пальцах побрякушек. Моя невеста прибыла раньше меня с запасной одеждой. Не могли бы вы проводить к ней?» «О, конечно, ваше сиятельство. Прошу за мной». Церемонимейстер почтительно склоняется, разворачивается и ведет меня через служебный вход в одно из подсобных помещений. «Сюда, ваше сиятельство». Я так и не поправляю его обращение ко мне. Сейчас не до протокола. «Мелинда, одевайся скорее». С облегчением улыбается Лакомка, встречая меня в кладовой. Рассматривать невесту некогда. Я сразу беру из ее рук чехол с костюмом, но краем глаза замечаю, что принарядилась она на славу. Белоснежное платье, как в литвой, облегает ее фигуру, а сплетенные в косу золотые волосы перекинуты на грудь. Церемония мести расстается в коридоре. Лакомка закрывает дверь с внутренней стороны. Но только я расстегиваю молнию на чехле, как на все здание гремят торжественные фанфары. Такие включают при выходе награждаемых. Следующие фанфары уже будут означать появление царя. Значит, не успел переодеться. Со вздохом я застегиваю обратно молнию. Пойдем на награждение, дорогая. Ты и так у меня красавец. Лакомка с улыбкой берет меня за подставленный локоть. Мы выходим из кладовой и спешным шагом минуем церемонии мейстера. «Подождите! Ваше сиятельство, вы же не переоделись!» Догоняет на «Опять этот чудик неправильно меня называет». «Я не успел». Отвечаю, не останавливаясь. «Сейчас же выйдет царь, а, как я понимаю, нужно быть на месте до его прихода, правильно же?» «Да, но...» Церемонии зависает, остановившись. Затем все же догоняет со словами. «Идите за мной». Вслед за ним мы пересекаем пару витков коридоров, затем входим через двустворчатые двери в роскошный зал в белой цветовой гамме. Лакомка, отпустив меня, присоединяется к толпе затихших зрителей. Ну а я встаю в строй награждаемых, ближе к ошеломленным гостям, которые и слова сказать не могут. Владислав Владимирович в первом ряду сохраняет невозмутимое выражение лица. Тишина длится недолго. Снова запели фанфары, и оркестр заиграл гимн. В зал входит царь и начинается награждение. Один за другим царские охотники, армейцы и пара отличившихся на аномалиях курсантов получают свои награды и регалии. Меня оставляют на десерт. Когда наступает моя очередь подходить к царю Борису, он лишь тихо хмыкает. А затем прикрепляет к моему спортивному костюму третьего Георгия и вручает новую жалованную грамоту с парадной саблей в дорогих ножнах. Голос глашатая отдается звучным эхом от покатых сводов. «За не единожды проявленное мужество и героизм Данила Вещи Филинов волей государя награждается титулом графа, а также третьим орденом святого Георгия и личным оружием». Толпа сдержанно аплодирует, а я немного удивленно смотрю на царя. «Титул графа? Так вот почему меня оставили последним». «Больше никого другого сегодня не удостоили столь большой награды. А самые вкусные новости принято оставлять в конце». «На бал ты хоть приоденься, граф Вещи Филинов». На прощание говорит мне царь, и в его глазах быстро мелькают смешливые искры. «Ну, слово государя закон, поэтому после церемонии возвращаюсь в подсобку за оставленным костюмом. Торопиться сильно уже некуда» поэтому по моей просьбе церемонимейстер также провожает меня в душ в гостевых палатах. Быстро споласкиваюсь, одеваюсь, духарюсь каким-то парфюмом и заявляюсь на бал в полном параде. «Вот это другое дело», — замечает Маша Морозова, подошедшая вместе с лакомкой. Княжна критично оглядывает мой образ. «Спортивный костюм, конечно, тебе идет, Данила, но все же в смокинге ты выглядишь презентабельней. Учти это, когда будешь выбирать, в чем пойти на следующее награждение». «Учту, Мария Юрьевна!» Улыбаюсь и оглядываюсь в поисках закусок. «А может, сударыня, пойдем к столам?» Маша звонко смеется, мол, опять Данила в своем амплуа, и никакой титул это не исправит. Вскоре я накидываюсь на закуски. В это время к нам подходит улыбающиеся Демидов Паша с Урусовым Мишей. Княжич с юным графом начинают по-доброму подтрунивать надо мной. «Данила! Я уже представляю заголовки в утренних газетах!» Хлопает меня по плечу Урусов. «Граф Вещий во время вечерней пробежки, завернув Кремль за личной саблей третьим Георгием!» «Граф Вещий Филинов попрошу!» Поправляю я, уминая с авокадо. «Ах, точно!» — Урусов кивает. «Прошу прощения, граф!» «Пустяки, княжич!» «Отмахиваюсь!» «Уже не терпится посмотреть на твое фото рядом с царем!» — добавляет Демидов. «Орден на спортивной куртке смотрелся достаточно потажно. «Господа, вы продолжаете сыпать астротами, Вытираю руки салфеткой. Я же пока вынужден откланяться, чтобы потанцевать со своей невестой. Я беру счастливую лакомку за протянутую руку и увожу альву на танцпол. Мы успеваем прокружиться один танец, когда со мной через кольцо вдруг связывается Лена». «Даня, ты не занят?» Телепатическая связь передает волнение и тревогу девушке. «Что случилось, Лен? Выкладывай». «Я делаю знак лакомки, она с пониманием кивает. Мы уходим с танцпола». «Гриша позвонил». Отвечает невеста, которая сейчас находится в усадьбе. Адио похитили». «Гриша просит твоей помощи в поиске». «Я замираю». Внутри вспыхивает гнев. Челюсти крепко сжимаются. «Кто-то посмел покуситься на жену моего друга?» Лакомка, почувствовав перемены в моем настроении, обеспокоенно заглядывает мне в глаза». «Передай Грише, что я вылетаю немедленно. Я поворачиваюсь к выходу. Мы поможем не только найти Адию, но и наказать похитителя».